Глава 57. Над вершиной горы Кемермост плыли темные, задумчивые облака. Анделиане бросали на них хмурые взгляды. Дрефон предложил Кэлен руку, чтобы помочь ей спешиться, но она притворилась, что не заметила. В исчезающем свете дня призрачные руины казались Кэлен скелетом какого-то неведомого чудовища, которое вот-вот оживет и проглотит ее. Хотя сегодня должно было быть полнолуние, Тучи грозили закрыть луну. Кэлен подумала, что как только растает последний луч солнца, здесь станет темно, как в могиле. Привязав лошадей в одном из разрушенных зданий, Легат и Кара провели невесты женихов к круглой беседке в саду, от которой сохранились только основания, каменные скамьи и несколько колонн, которые когда-то поддерживали крышу. Вдали, в исчезающем свете, Кэлен видела острую кромку утеса и черные горы за ним. Где-то там был храм ветров. Кэлен посадили на изогнутую скамью рядом с Дрефоном, а Ричарда и Надину через две скамьи сбоку. Кэлен смотрела на Ричарда, пока Дрефон не наклонился и не заслонил его от Кэлен. Тогда она перевела взгляд на Кару. Шесть сестер выстроились позади своего мужа. — Мы собрались здесь, — хором сказали Легат и Кара. чтобы обвенчать Ричарда Рала с Надиной Брайтон и Кэлен Амнел с Дрефаном Ралом. Этот обряд совершается по воле духов, и клятвы, принесенные здесь, будут произнесены перед самими духами. Кэлен смотрела на сорняки, растущие из трещин в камне. Громкие слова о верности и долге почти не касались ее сознания. Ей было невыразимо душно и жарко, Ее белое платье матери-исповедницы липло к спине. Положбинки между груди стекал пот. Внезапно она почувствовала, что Дрефон взял ее за руку. «Что? Что такое?» «Пора», — сказал он. «Идем». Они встали перед Легатом и Карой. Жены Легата застыли с двух сторон, как часовые. Кэлен смотрела мимо Дрефона и видела Ричарда, стоящего возле Надины. Надина улыбалась. Если кто-то не желает этого бракосочетания, он должен сказать об этом сейчас, ибо однажды созданные эти узы не могут быть уничтожены. «Я хочу сказать», – произнес Ричард. «Говорите». Ветры сказали, что мы должны дать согласие добровольно. Этого нет. Нас принуждают. Нам говорят, что люди будут умирать, если мы не согласимся. Я вступаю в брак не по собственной доброй воле. Я делаю это только для того, чтобы спасти жизни людей. Вы желаете спасти жизнь тем, кто умрет, если магия, украденная у храма ветров, не вернется к нему, уточнил легат. Именно так. Эта свадьба – часть вашей попытки спасти этих людей. Если церемонии не состоится, они умрут. Вы желаете их спасти. Это расценивается как ваша добрая воля. Если вы не согласны, скажите об этом сейчас. Потом вы уже не сможете изменить своего решения. Душная тишина повисла в воздухе. Кэлен стремительно сорвалась в чернильную бездну. Все произошло слишком быстро. Настолько быстро, что она не успела даже вдохнуть. — Я хочу поговорить с Ричардом, прежде чем произнесу клятву, — сказала Кэлен и добавила. «Одна». Мгновение Легат и Кара смотрели на нее. «Тогда спешите», — сказали они вместе. «Время истекает. Луна растет». Кэлен и Ричард отошли на такое расстояние, чтобы их не услышали. Она хотела, чтобы Ричард спас их от этого. «Он должен спасти их. Он должен сделать что-то прямо сейчас, иначе будет слишком поздно». «Ричард, нет времени». Ты можешь придумать хоть что-то, чтобы это остановить. Любой способ спасти людей и не делать того, что от нас требуют ветры. Ричард стоял к ней вплотную и все же был далеко. «Прости, я не знаю другого способа». «Прости меня», – прошептала. он. «Я потерпел неудачу». Она покачала головой. «Нет, ты не виноват. Даже думать не смей об этом. Духи лишили нас возможности победить». «Они хотели, чтобы так было, и поймали нас в двойную ловушку. Но, по крайней мере, если мы пройдем через это, Джеган проиграет. Это гораздо важнее. Сколько влюбленных, таких как мы, смогут теперь спокойно жить и быть счастливыми?» Ричард улыбнулся той улыбкой, от которой у Кэлен всегда таяло сердце. «Вот что еще я так сильно люблю в тебе, твою страсть? Пусть больше мы никогда не увидимся». «Но с тобой я познал истинное счастье, истинную любовь. Многим ли выпала такая удача?» Кэллин сглотнула. «Ричард, если мы сделаем то, что требуют духи, нам придется хранить верность нашим клятвам. Но разве мы не можем быть вместе хотя бы иногда?» Его губы дрожали, и слезы в глазах были достаточно ясным ответом на этот вопрос. За мгновение до того, как они упали бы в объятия друг друга, между ними встала кара. — Время. Есть ли у вас какие-то желания? — У меня их полно, — с внезапной злобой сказала Ричард. — Какое именно ты хочешь услышать? — Ветры желают знать, выполните ли вы их условия. — Мы выполним, — прорычал Ричард. — Но пусть духи знают, что я буду мстить. «Ветры делают единственное, что могут сделать для того, чтобы остановить смерть!» В голосе Кары прозвучало неожиданное сострадание, но Кэлен была уверена, что это все еще говорят ветры, а не она сама. «Они делают это не потому, что враждебно настроены к вам!» «Один мудрый человек однажды сказал мне, что мертвецу все равно, от чего он умер!» — сказал Ричард. Он вызывающе взял Кэлен за руку, и пошел с ней к беседке. Там он встал рядом с Надиной, а Акеллена рядом с Дрефоном. Лицо ее представляло собой ничего не выражающую маску исповедницы. Ей было жаль Ричарда, потому что его не учили с детства подавлять свои чувства и не замечать ни боли, ни душевных терзаний. А у нее было время подготовиться к этой последней пытке. Она мысленно сосредоточилась на Ричарде, пытаясь передать ему часть своей силы, чтобы он не сломался, чтобы он выдержал. Ведь ему еще предстоит войти в храм ветров. «Да или нет?» сказал легат. Кэлен посмотрела на него. «Что?» Он поглядел на тучи и тяжело вздохнул. «Вы клянетесь уважать этого человека, повиноваться ему как хозяину вашего дома, заботиться о нем и быть ему верной женой, пока вы оба живы?» Кэлен поглядела на Дрефона и пожалела, что не слышала, в чем должен был поклясться он. «Я клянусь, если это требуется от меня, чтобы остановить чуму». «Да или нет?» Кэлен сердито вздохнула. «Я должна поклясться, чтобы остановить магию, украденную ветров?» «Да». В душе она уже поклялась только Ричарду, а не Дрефону. Руки Кэлен сами собой сжались в кулаки. «Тогда да, я клянусь». Итак, перед лицом духов и властью духов вы объявляетесь мужем и женой.